Глава 47 Логану казалось, что за время его отсутствия город сделался теснее, а на трассе М-8, по которой он ехал на восток, стало еще больше машин и пробок. Его разговор с дежурной медсестрой был кратким, но достаточно дружелюбным. Не задавая никаких вопросов, она сделала запись о его визите в журнале. Его здесь хорошо знали, достаточно хорошо. «Что — Что-нибудь хорошее? — спросил он, указывая на раскрытую газету, лежащую на ее столе. Пара объявлений о вакансиях были обведены черной ручкой. Нервно улыбнувшись, дежурная перевернула страницу. — Я просто хотела взглянуть, — сказала она. — Не вините себя, — отозвался Логан, завершив свою подпись завитушкой. Затем взял другую газету, ту, которую принес с собой, и сунул под мышку. Удачи вам. Петри, как обычно, сидел в кресле, спиной к окну. Стеклянные, словно у куклы, глаза смотрели в никуда. Логан без слов подошел и остановился, возвышаясь над ним. Их отделял друг от друга только маленький стол на колесиках, на котором Петри подавали еду. По-прежнему, не говоря ни слова, Логан развернул газету. Это был выпуск «Геральт» за вчерашний день. Он мог бы купить одну из шотландских ежедневных газет, но выбрал эту за сочетание заголовка и изображения. Старший инспектор положил газету на стол и повернул так, чтобы Петри мог как можно лучше видеть первую страницу. Он следил за пациентом, выжидая тот момент, когда туман в глазах Петри на краткий миг рассеется, открывая монстра, затаившегося внутри. Когда это случилось, горло Петри дрогнуло, исторгнув невольный рык. Он смотрел на изображение молодого человека чуть старше двадцати лет. Карандашный рисунок, однако чертовски точный, вполне стоивший сорока фунтов. «Похититель покончил с собой, бросившись под поезд», — гласил заголовок. Логану нравилась такая простота. Никаких неясностей, никакой игры слов. Просто факты, прямолинейные, грубые и жестокие. Логан наблюдал, как Петри пытается унять дрожь в руках. Усилия, которые этот мерзавец прилагал, чтобы сдержаться, были почти достойны уважения. За спиной Логана отворилась дверь, Голос доктора Рамиша прозвучал как сплошной долгий выдох, полный усталости и раздражения. «Старший детектив, инспектор Логан, кажется, я говорил вам, чтобы вы не появлялись здесь. По-моему, я ясно объяснил, что так дальше продолжаться не может». «Не волнуйтесь, доктор», — ответил Логан. «Я закончил свои дела здесь». Он позволил себе еще несколько секунд насладиться. Страданием Петри. Я закончил, а потом повернулся к двери, широким шагом вышел из больницы и поехал обратно, к городу, который называл своим домом. Джей Дикирк. Куча костей. Читал Михаил Прокопов.